Глава 17. Абериха и её история. Несмотря на ожидания Аберихи, историю её небруха выслушал до конца, затаив дыхание. Жил был в далёком, предалёком лесу леший с женой. И родились у них две дочки-близняшки: Абериха и Абдериха. Но Бериха первой на свет появилась, а значит, старшей стала. По обычаю и спокон веков ведущемуся лес от родителей наследует старший отпрыск, когда зрелости достигает, а младший уходит доли свои искать. Та же судьба ожидала и Обдзериху. Но не сетовала она, а готовилась и ушла бы спокойно, если бы не влюбилась в молодого водяного из речушки, что по лесу пробегала. И словно над двоя младшенькую тут разорвало: уйти, навсегда с ним разлучиться. Но куда деваться, коли закон такой, никак остаться не можно. Пожалела их обириха, и тайна от родителей, только с обирихой попрощавшись, к обозу человеческому пристроилась. Пусть сестра дома счастье строит, а она, как кукушка одинокая, по белому свету пройти сможет. На недолго пришлось ей одной куковать. А Бос тот пришёл в Лукомоск и прямо на царский двор. Товары заморские привезли купцы по заказу, тут обериху и обнаружили. Переполох поднялся знатный, псари выпустили собак, а караульщики с пиками, да слуги с топорами принялись за ней гоняться и нашли бы И затравили, и зарубили бы, если бы не укрыл ее один дворовой. Пожалел сперва, а потом и чувства пробудились, как подснежники по весне. Родичи его, конечно, недовольны были, как бывает недовольны пчелы, когда у них мед воруют. Часа не проходило, чтобы и народкой не обзывали, и дурной кровью не попрекнули. И такая она, и сякая, и дыл да бесталанная. Делда во стах дворовых было не оскорблением, а констатацией факта. И дурица криворукая, и страхоличие стыдобно. И мужи её кочедыка шпыняли почём зря. Хотели они уйти дальше по вельному свету счастья пытать, да он со двора своего и шагу ступить не смог, а без него обериха идти отказалась. Любовь дело молодое, что с неё взять? А когда отцок отродился, Хорошо хоть в отсаде сома и статию, не в материнй три роста, до да волос и кустом зелёным. Оставила Бериха его мужу, а сама удалилась в сад. И сделался там по её изволению лес дремучий. Уголок невелик, а пройти не верит. Знала она, что пока среди дворовых живёт, сыну её покоя и мира не будет. Сперва кочедык к ней часто захаживал, а потом пропал. Ждала она, ждала, лето, осень, зиму и весну прождала, не пришел. И отправилась она к дворовым первый и последний раз с тех пор, как сбежала от них, про мужа узнать. Узнала. Оказалось, он ковинником жить ушел и сына с собой забрал. Не по любви, лишь бы от своих сбежать. А как беда с ним приключилась, переехала его телега с пятью колесами. Его родня мальчика во винных силы отняла, и на большие дворовых всем своим в сторону иного толка даже глядеть строго-настрого запретили. Поцеловала тогда обериха сыночка, что родителям кочадыка остался на воспитание, повернулась и в лес свой зашагала. С тех пор ее больше никто не видывал, но память о ней сохранилась. Когда Абериха закончила, горовёнок, потеряя глаза и нос, взял её за руку и прижался щекой к жёсткой, как кора, но такой ласковой ладони. Оказывается, бабушка, ты тоже у нас бедная. Не один я. Ой, да разве ж я бедная теперь, что когда внук у меня появился, словно с неба свалился. Возвращаясь к дню сегодняшнему, улыбнулась лишачиха. Это ты был бедным, когда один был, да я, когда одна. А вдвоём мы богатые. А сейчас спи. Силов набирайся. Завтра мы из тебя лешего будем делать.